Французский двор действительно начал оказывать в Варшаве свое содействие к возвращению Понятовского в Петербург. Но скоро должен был прекратить это содействие, испуганный сильным нежеланием императрицы видеть в третий раз Понятовского при своем дворе. Дела французские того же года Сношение России с Францией 1760 год. Дела шестое и одиннадцатое. В Лондоне были недовольны русским ответом на мирные предложения. Герцог нью говорил по этому случаю князю Александру Голицыну. «Здешний двор в угождение и из особенной внимательности к императрице сделал вашему двору предварительное сообщение о мире». рассуждая, что императрица немало отягощена продолжением войны, тратя на нее большие деньги безо всякой надежды получить достойное вознаграждение. Наш двор надеялся поэтому, что ответ императрицы будет составлен в таком же миролюбивом смысле, но напротив того. В вашем ответе находятся такие выражения, которые не обещают со стороны императрицы никакой склонности к миру. Основные и естественные интересы требуют, что Россия и Англия находились всегда в добром согласии. Так можно было бы и теперь, не пренебрегая русскими интересами, помириться с королем прусским и независимо от союзников. — Императрица, — отвечал Голицын, — принимая с благодарностью предварительное сообщение его британского величества, не могла дать другого ответа, потому что не может приступить к заключению мира иначе, как с согласия всех своих союзников. Постоянное сохранение тесного союза между Англией и Пруссией должно служить примером и для других государств. Союз России с Австрией есть самый естественный и необходимый. Напротив того, нынешний союз между Англией и Пруссией имеет очень слабые и ненадежное основания ибо основан не на обоюдных пользах дворов, а на одних личных отношениях к королю прусскому. Но Фридрих II смертен, следовательно, этот союз кончится с его жизнью. Честь, достоинство и безопасность России требуют, чтобы императрица не жалела издержек, на эту справедливую войну, тем более что источники, необходимые для поддержания войны, скорее могут иссякнуть у противников ее величество хотя бы императрица и не ожидала себе никакого вознаграждения. Впрочем, в ее воле получите вознаграждение, которого по справедливости никто возбранить не может. Тут Нью-Кестль прервал Голицына и спросил, что вы разумеете под этими словами? это ясно и без моего толкования отвечал голицын после этого разговора другой министр знаменитый пит начал выведывать у голицына не намерен ли императрица удержать свои завоевания в пруссии я говорил пит всегда приписывал венскому двору властолюбие и стремление распространять свои владения о вашем же дворе я этого никогда не думал Ваша государыня приняла участие в войне единственно из великодушия, чтобы защитить польского короля, не имея в виду какой-нибудь выгоды. Голицын отвечал, что намерения императрицы ему неизвестны. Впрочем, все беспристрастные люди должны признать право ее величества на достаточное вознаграждение за такие великие военные убытки, утверждающие вольность и безопасность Германии. «Здесь, — писал Голицын, — не только публика, но и двор внутренно чувствует справедливость и возможность, чтоб Ваше Величество удержали Восточную Пруссию в вечном владении. Здесь этого и ожидают. пит того же мнения и твердя мне о взаимных естественных интересах России и Англии, дал мне выразуметь, что скоро может прийти время, когда настоящие союзники России — и особливо Венский двор будут завидовать благополучию и могуществу Вашего Величества больше, чем Англия. Дела английские 1760 года Сношение России с Англией 1760 год, дело 812 Но когда в Петербурге Иван Иванович Шувалов обратился к Кейту, чтобы выведать у него мнение английского двора относительно присоединения Восточной Пруссии к России, то Кейт отвечал, что в таком случае война не скоро кончится, ибо король прусский скорее погребет себя под развалинами последнего своего города, чем согласится на такие унизительные условия. что присоединение Восточной Пруссии к России возбудит всеобщую зависть и будет источником беспокойств в Европе, ибо при первом удобном случае будут стараться выхватить эту область из рук России. Шувалов отвечал, что они понимают, каким образом присоединение такой маленькой области может возбудить всеобщую зависть, и если уж так, то можно, по крайней мере, оставить Восточную Пруссию в закладе у России, пока не найдут другого средства удовлетворить последнюю. Кейт сказал на это, что ни то, ни другое невозможно, ибо все государства увидят ясно намерение России захватить в свои руки Балтийскую торговлю, и через это торговлю всего севера. Русский двор сто лет тому назад. Санкт-Петербург, 1907 год, страница 114. Из Стокгольма панин был отозван и сдал дела советнику посольства Стахиеву, который так описывал положение дел в Швеции перед сеймом. Будучи сим королевским приглашением чинов на семь теперь отворены двери к явному действию различных шведскую нацию разделяющих партий и фракций, предводители оных несумненно скоро распустят «разнохатные» — знак вопроса — свои знамена и начнут публично работать о умножении числа своих партизанов. Тут главного примечания достойны движения обеих партий — Дворовой и сенатской. Первая, яко утесненная и бессильная, до сих пор ни малейшего вида не подает действования. Вторая, яко господствующая и сильнейшая, следовательно многочисленная, заражена различными расколами, и терзается разными фракциями, из которых две первостепенные состоят в неутолимом соперничестве двух сенаторов, первого министра барона Геткина и гофмейстера королевских детей барона Шеффера. Каждый Из сих двух соперников особливо ищет приобрести себе доброжелательство дворовой партии, чем надеется возвысить каждой свою факцию. Но по сей час ни один ни другой приметно в том еще не успели в рассуждении дворовой неподвижности и удалении от дел. Рассуждая по наружности о движении обеих факций, Сенатор барон Гепкин ищет соединить по меньшей мере мечтания шведской независимости с преданностью чужестранным державам, напротив чего его суперник барон Шефер, никакого посредства не допущая, слепо повинуется Франции и боготворит все, что видит или слышит быть французского творения, почему и в земских экономических распоряжениях во всем французским последует. А как здешний дух вольности в таких делах не сносит утеснения и строгости, так и сей сенатор оказанием своего самоправия и запальчивости столкнулся со многими, и особливо с мещанством, где он ни малейшей доверенности не имеет, чем сенатор гэпкин напротив того, много пользуется... Наипаче всего лета, будучи почти в ежедневном обхождении с мещанством, следовательно, больше надежды имеют на будущем сейме ласкать себя покровительством всего чина, ежели третья фракция не схватит у него поверхность.